Глава 18 После неистовой бури с дождем, разразившейся над Ланьфаном, за несколько часов до рассвета, воздух, наконец, посвежал Когда судья Ди с третьей женой вышел в сад на утреннюю прогулку, над прудом с белыми и розовыми цветами лотоса висела легкая дымка тумана. Судья распорядился, чтобы утренний рис им подали в беседку. Они молча поели, наслаждаясь свежим воздухом и прекрасным видом, а после завтрака немного постояли у красной лакированной ограды, бросая остатки риса с золотым рыбком. Наблюдая, как они выскакивают из-под листьев лотоса, третья жена спросила. «Вчера господин поздно пришел и долго не мог уснуть, а потом ворочался всю ночь. Что-нибудь случилось?» «Да». Убили стражника, и у него осталась вдова, а еще одного тяжело ранили. Но я надеюсь, конец этого прискорбного дела уже не за горами. Не хватает одной последней подробности, и я надеюсь получить ее сегодня. Третья жена проводила его до ворот сада. Мажун со старшиной хуном ждали хозяина в кабинете. Пожелав ему доброго утром, Ма объявил. «Я только что из приюта отшельников, мой господин. Фану уже лучше». Настоятельница считает, что дней через десять парень будет здоров и предложила оставить его в приюте до полного выздоровления. «Хорошая новость», — обрадовался судья. «Пожалуй, Фану и вправду лучше пока остаться там». Ночью я перебирал в уме различные подробности этого дела и решил, что сегодня нам следует еще раз обыскать храм, а потом вызвать в суд владыку нищих с дочерью и допросить надлежащим образом. Мажун, поерзав в кресле, прочистил горло. «Сказать по правде, мой господин, у меня создалось впечатление, что весеннее облако разведывает обстановку для воров». друзей своего отца». И «Именно об этом я и подумал, увидев сделанный ею план старого храма», — сухо бросил судья. Он вынул из ящика стола лист бумаги и, разгладив его, добавил. «Надо признать, он очень нам поможет». Мажун встал и склонился над столом. «На этом плане я могу вам точно показать, где вчера ночью ловил убийцу». Оживленно заметил он. Смотрите, вот дыра, через которую я проник во двор. А вот дверь черного хода. И помощник судьи принялся шаг за шагом описывать схватку в темном зале. Ди рассеянно слушал, подергивая бороду и внимательно глядя на план. И вдруг я споткнулся об эту проклятую веревочную лестницу. Воскликнул Мажун. Вот именно тут. Значит... Внезапно судья Ди... так хватил кулаком по столу, что зазвенела чашка. «О небо!» — возопил он. «Так вот оно что! Как же я раньше этого не заметил! Собираясь в храм, я хорошо изучил план и тем не менее не увидел сходства». «Что?» — начал старшинахун. Судья отодвинул кресло и встал. «Погодите!» Я должен подумать. Благодаря искусству этой девушки я нашел недостающую подробность, друзья мои. Позвольте мне сейчас поразмыслить, куда ее вписать. Да, наконец-то из этих расплывчатых сведений возникает ясная картина. Но... Дин нетерпеливо отмахнулся и принялся ходить по комнате, заложив руки за спину. Мажун... удовлетворенно улыбнулся. В приюте отшельников он улучил несколько минут, чтобы потолковать с весенним облаком наедине, и как будто бы она была не прочь стать его постоянной подружкой. А раз девушка дала судье важную зацепку, возможно, удастся замять ее мелкие грешки. Лицо старшины Хуна тоже излучало довольство, поскольку, хорошо зная судью, он понимал, Дело достигло поворотной точки. За дверью послышался топот тяжелых сапог, и в кабинет влетел начальник стражи. «Только что прибыл староста северо-западного квартала, мой господин», задыхаясь, доложил он, «там большие неприятности. Монголы забивают колдунью камнями. Когда люди староста попытались их остановить, эти негодяи их прогнали, забросав палками и градом камней». Мажун вопросительно поглядел на судью и дождавшись кивка вскочил вырвал у начальника стражи тяжелый кнут и умчался. В конюшне два конюха чистили лошадь, мажун вскочил на ее неоседланную спину и поскакал за ворота. На улице он пустил коня галопом, услышав стук копыт и завидев приближающегося всадника толпа мигом расступилась. Пустынные улицы северо-западного квартала выглядели зловеще. Впереди над низкими крышами вздымались клубы дыма, и оттуда же долетал многоголосый крик. На улице, где жила Тала, путь Мажуну преградила разношерстная толпа. Несколько десятков монголов толкались, вопили и ругались. Три индийца, подвосторженные вой неряшливых женщин, стоящих в дверях соседних домов, бросали зажженные факелы на крышу дома Талы. Мажун огрел тяжелым кнутом потные спины ближайших монголов и пустил лошадь вскачь сквозь толпу. Смусьяны с гневными криками повернулись к нему, но узнав о начальника стражи судебной управы, все отступили в угрюмом молчании. Мажун, спрыгнув с лошади, бросился к женщине, распростёртой в грязи у двери. Длинный халат Тала был разорван в клочью и пропитан кровью, а на руках, которыми она прикрывала лицо, зияли глубокие раны. Вокруг валялись обломки палок и камней. Когда Мажун опустился рядом с колдуньей на колени, мимо его головы пролетел булыжник и со стуком ударился о стену. Помощник судьи обернулся. Полуголый монгол тянул руку за следующим камнем. Маз быстротой молнии вскочил и бросился на него. Прижав левой рукой голову противника, он ударил его по затылку рукоятью кнута, отшвырнул обмякшее тело и рявкнул. «Несите побольше воды и тушите огонь! Вы что, хотите сжечь все свои дома?» Талла отняла руки от лица. Лоб ее рассекла глубокая рана, а левая сторона лица превратилась в кровавое месиво. — Я посажу вас на лошадь и отвезу, — начал Мажун. Колдунья посмотрела на него единственным затекшим кровью глазом. — Сожгите мое тело, — прошептала она. Послышался громкий треск, и толпа взвыла от ужаса. Крыша дома Таллы рухнула, а из-под обломков появилась громадная голова свирепого божества. Отблески бушевавшего вокруг пламени делали красное лицо статую еще более отталкивающим. Мажун подхватил Таллу на руки и отбежал подальше от летящих головешек. Окровавленные губы колдуньи зашевелились. «Развейте мой прах! Тихо слышно выдохнула она. Помощник судьи почувствовал, как тело содрогнулось и обмякло у него на руках. Он уложил умершую на спину коня. Монгола, которого он свалил с ног, унесли соплеменники. Люди стоя на коленях в суеверном страхе таращились на дом Таллы. Пылающая голова статуи, казалось, кривит губы в издевательской улыбке. «Поднимитесь и тушите огонь, глупцы!» — прикрикнул на Мажун. Он стремительно вскочил на лошадь и, придерживая тело умершей, помчался обратно в суд. Судья Ди воспринял новость спокойно. Грустно посмотрев на обоих помощников, он сказал. Тала была обречена с тех пор, как приобщилась к гибельной вере. Я приказал не вмешиваться в религиозные ссоры чужеземных варваров, поэтому мы не станем наказывать жителей этого квартала, а тело колдуньи немедленно сожжем, как она и хотела. Речь судьи прервало мощное гудение Большого Гонга у ворот суда. Иди вдруг вспомнилась, что в буддийских храмах Гонг всегда означает Окончание службы в память об умерших. «Заседание вот-вот начнется», — вздохнул судья. «А ты сейчас отдохни, Мажун. Как-никак днем нам предстоит обыскивать храм. В зале мне поможет старшина. Боюсь, заседание продлится долго, так как мы вновь будем рассматривать дело Као против Ло. Сторона Ло хочет предъявить новые доказательства». а в конце заседания я прикажу освободить бродягу Аулю. Принеси мне церемониальный халат, хун». Мажун распорядился о сожжении останков таллы и пошел в караульную. Там он разделся догола, сел на корточки в углу и велел двум стражникам обливать его холодной водой. После купания маг, как и был нагишом, поднялся в комнатку под крышей и лег на дощатый настил. Он умирал от усталости, так как после напряженной ночи в храме сумел поспать всего пару часов. Однако стоило закрыть глаза, как в памяти всплыло зверски обезображенное лицо Талы. Затем он вновь увидел, как колдунья стоит обнаженная на груди черепов. Бормоча ругательством, Ма ворочался сбоку бок, пока не погрузился в сон без сновидений. Проснулся Мажун с сильнейшей головной болью и, выглянув в окно, понял, что день в самом разгаре. Он быстро оделся и сбежал вниз. Пока помощник судьи глотал в караульной холодную лапшу, стражник сказал ему, что из Тонькани вернулся старший писец и как раз направляется в кабинет судьи Ди. Мажун, бросив миску, помчался в канцелярию. Судья Ди сидел за столом. Хун занял место за его креслом, а, как всегда, аккуратный чопорный песец устроился напротив. Мажун сел и с изумлением уставился на листочки бумаги, аккуратными рядами разложенные на столе и заполненные знакомым четким почерком судьи Ди. Поверх листков лежали семь больших карточек. Ими обычно пользовались как закладками. Мажун начал извиняться за опоздание, но судья Див скинул руку. «Ты успел как раз вовремя, чтобы услышать доклад о Танькане, Мажун». Он повернулся к старшему писцу. «Продолжайте». «Начальник военного сопровождения любезно разрешил мне присоединиться к ним, мой господин. Поэтому большую часть обратного пути я проделал быстро и с удобствами». а последний участок дороги ехала верхом вместе с торговцами. Мы путешествовали всю ночь. Однако нам повезло, потому что, как только начался дождь, удалось найти приют в хижине дровосеков на горном кряже. Потом... Славная прогулка, — перебил его судья. Изложите мне пока самую суть того, что вы узнали в Тонькане, а подробный отчет составите потом, хорошенько отдохнув. Благодарю вас, мой господин. Хочу начать с того, что служащие канцелярии судебной управы Танькани обходились со мной исключительно вежливо. Меня поселили на самом лучшем постоялом дворе, где останавливаются чиновники. Я напишу своему собрату благодарственное письмо. Что вам удалось узнать о хранителе казны? Служащие канцелярии познакомили меня со слугой, Каковому надлежало заботиться о хранителе казны, мой господин? Он рассказал, что работать ему было легко, поскольку гость очень устал после долгого пути и даже отклонил приглашение судьи на обед. Когда слуга подавал ему вечерний рис, тот велел позвать кожевника, так как на одном из дорожных ларей треснула кожа. А после того, как ремесленник ушел, хранитель казны лег спать. Больше к нему никто не приходил, а утром, на рассвете, этот господин уехал. Старик с благодарностью поклонился старшине и принял из его рук чашку чая. Сделав несколько глотков, он продолжал. «Кожевника мне помог отыскать начальник стражи суда. Это пожилой, довольно словоохотливый человек по имени Лю. Начинал он золотых дел мастером». Но потом у него ослабло зрение и пришлось переключиться на менее тонкую работу. Он хорошо помнит, как побывал у хранителя казны, ибо через несколько дней распространилась весть о том, что золото украдено, и, надо да -да, естественно, что он вам рассказал. Хранитель казны привел Лю в спальню, мой господин, и показал ему треснувший ларь. Лю осмотрел его и сказал, что кожа очень высокого качества и наверняка не порвется. Известие явно успокоило чиновника, и он щедро вознаградил Лю. Польщенный вниманием столь высокопоставленного лица, Лю похвалил одно из его украшений, упомянув, что когда-то был золотым дел мастером. Хранитель казны обрадовался и попросил ремесленника выполнить еще одну работу. Достав из рукава необычной формы ключ, он открыл замок треснувшего ларя. Чиновник стоял спиной к Лю, Но в зеркало тот увидел, что ларь до краев наполнен тяжелыми золотыми слитками. Хранитель казны закрыл крышку и повернулся клю с одним слитком в руке. Он сказал, что слиток слишком длинен, и, вероятно, кожа треснула при попытке положить его сверху. А потом спросил, не может ли мастер разделить слиток на две части, не потеряв при этом ни крупицы золота. У Лю в ящике с инструментами нашлась подходящая пилка, и, выполнив работу, он тотчас ушел. «Вот и все, мой господин!» Судья Дим многозначительно посмотрел на двух своих помощников и спросил писца. «Кому Лю рассказывал о том, что видел в ларе?» «О, множество людей, почтенный господин!» случилось так что у гильдии золотых и серебряных дел мастеров именно в тот вечер было очередное собрание и люва всеуслышание рассказал эту историю. Простые люди не часто узнают о перемещении такого большого количества золота, и они долго строили всевозможные предположения, зачем императорский хранитель казны везет за границу столь огромное богатство. Вы превосходно поработали, Когда отдохнете, я попрошу вас изучить записи вчерашних и сегодняшних заседаний суда. Мы вновь рассматривали дело Као против Ло. «Конечно, я посмотрю их, мой господин!» С воодушевлением воскликнул старый чиновник. «Да, я подозревал, что у обеих сторон припрятано в рукаве несколько неожиданностей, особенно у Као. Дело не совсем ясно со вторым браком третьего двоюродного брата, и вот оба дела». Поспешно перебил судья Ди. Завтра нам опять предстоит это обсуждать. Старший писец удалился, крепко сжимая в руках оба дела. Хранитель казны совершил роковую ошибку, заметил Хун. Следовало бы попросить Лю ненадолго выйти из комнаты, пока он вынимал из ларя золотой слиток. Разумеется, вставил Мажун. «Правда, нам это ничего не дает. Как мы узнаем, кто из членов гильдии передал сведения в Ланьфан? Возможно, друг или...» «Это несущественно, Мажун», — отмахнулся судья Ди. «Главное, теперь нам известно, что тайна была разглашена, новость опередила появление здесь хранителя казны и стала известна в среде золотых дел мастеров. Это все, что мне нужно». «Мы сейчас пойдем заброшенный храм, мой господин?» — спросил Мажун. «Там шесть стражников, но мне как-то не по себе от того, что поблизости болтается столько золота». «Нет, пока мы туда не идем». «Как я говорил старшине Хуну до прихода писца, Мажун, мои представления об этом деле стали яснее. Необходимо еще раз внимательно рассмотреть все доказательства, известные на сегодняшний день». и особенно усердно сверить факты. Они играют здесь особенно важную роль, Мажун. Долой все эти листочки, разложенные на столе. итоге я подвел на семи карточках, что сейчас перед вами. На каждой из них я написал имя и самые основные подробности. Все остальное больше ни к чему. Судья открыл ящик стола и краешком рукава смахнул туда записи А теперь давайте сообща просмотрим эти семь карточек. Я перевернул их, когда мне доложили о приходе нашего писца. У этого старого господина очень зоркие глаза, а на каждой карточке написано имя подозреваемого в убийстве.